Я взлетел наверх и поднял трубку, похоже, в последний момент. «Слушаю, Николас Эрфи». «А, доброе утро, Эрфи. Это я, Санди Митфорд». «Вернулся?» «Почти что, старичок, почти что». Он откашлялся. «Получил твою записку. Не хочешь где-нибудь перекусить?» Через минуту, условившись о времени и месте, я перечитывал письмо к Алисон. Из-за каждой фразы выглядывал оскорбленный Мальволео. Ещё через минуту письмо, подобно всему, что связывало меня с миром, превратилось в струб пепла. Слово редкое, но точное. Митфорд совсем не изменился. Я готов был поклясться, что и одежда на нём та же. Тёмно-синий пиджак, тёмно-серые фланелевые брюки, клубный галстук. Всё это слегка потёрлось, как и сам владелец. Он был уже не такой разбитной, каким я его помнил, хотя несколько порций джина и возродили в нём былое партизанское нахальство. Все лето он разъезжал по Испании со сворой американшек. Нет, моего письма с Фраксуса он не получил. Должно быть, они его уничтожили. Значит, Мидфорд мог рассказать нечто для них неудобное. За бутербродами мы поболтали о школе, об Урани. Ни слова. Он все утверждал, что предупреждал меня, и я поддакивал, предупреждал. Я искал предлог, чтобы перейти к тому, что меня по-настоящему интересовало, и тут, как я и надеялся, он сам заговорил на эту тему. Ну, а в зале ожидания был? Я сразу понял, что вопрос не так случайен, как кажется, что ему и страшно, и любопытно, что оба мы шли на эту встречу с одной и той же целью. Господи, я как раз собирался спросить. Помнишь, не успели мы тогда попрощаться? Да. Скрытно настороженный взгляд. Был ты в Бухте Муся. Южная сторона, райзевной, правда? Ну да, конечно. Видел виллу на восточном мысу? Да, там никто не живет, так мне сказали. А, ага, интересно, очень интересно. Он задумчиво вперился в угол, я дрожал от нетерпения. Он медленно, по невыносимой восходящей дуге поднял карту сигарету, выпустил из ноздрей султан дыма. Ну и ладно, старина, сказали и сказали. Но почему не ходи? Да ерунда. — Ерунда на постном масле. — Расскажи, раз ерунда. — А я рассказывал. — Рассказывал. — Как поцапался с коллаборационистом, помнишь? — Да. — Это и есть хозяин виллы. — Стой, стой. — Я прищёлкнул пальцами. — Подожди-ка, как его звали? — Кончис. Он проказливо ухмыльнулся, будто догадывался, что я сейчас скажу. Пригладился и только и знает, что охорашиваться. — А я понял, он как раз отличился во времена сопротивления. Держи карман. Немцам прислуживал. Лично руководил расстрелом восьмидесяти крестьян. А потом подмазал приятелей фрицев, чтобы его внесли в список. Понял? И вышел храбрецом и праведником. Но ведь он, кажется, был опасно ранен. Он выпустил клуб дыма, презирая мою наивность. От карателей живым не вырвешься, старина. Нет, мерзавец ловко все обделал. Сперва предал, а потом прославился, как черт знает какой герой. Со стряпал даже фальшивый немецкий отчет об этой истории, надул всех, как мало кому удавалось. Я внимательно посмотрел на него. У меня возникло новое страшное подозрение. Все дальше в лабиринт. И неужели никто? Митфорд потер большой палец указательным. Так в Греции обозначается взятка. Ты так и не объяснил, в чем там дело с залом ожидания, сказал я. Так он называет свою виллу. Ожидание смерти или что-то в этом роде. К дереву прибита надпись по-французски. Он вывел пальцем в воздухе. Сальдо там. Чего вы не поделили? Да ничего, старик. Ровным счетом ничего. Не ржмись. Я жизнерадостно улыбнулся. Теперь-то я там побывал. Помню, ребенком в Хэмпшире я лежал на ветке ивы, нависающей на дрочье, наблюдая, как отец ловит форель. Он священно действовал, забрасывал муху так, чтобы она едва касалась воды, словно пух чертополоха. Видно было, как форель, которую он собирался дурачить, поднимается с дна. Вот рыбина медленно подплыла, зависла под наживкой бесконечный захватывающий миг, и вдруг удар хвостом, молниеносная подсечка отца, стрекот катушки. Да, ерунда, старик, честно. Кончайте лица, рассказывай. Чушь собачья, рыба на крючке. Ну, пошел я как-то прогуляться в мае, в июне не помню. Достала меня школа. Подхожу к мутце, чтобы поплавать, спускаюсь. Ну, ты знаешь, между деревьев. И вдруг не просто две бабы, две бабы почти без ничего. А у меня уж план операции готов. Подваливаю на бреющем, мне не привыкать. Говорю что-то по-гречески, они ну и ну по-английски отвечают. Оказалось англичанки. Роскошь, двойняшки. Вот это да. Пойду еще джинны принесу. У стойки в ожидании заказа я рассматривал себя в зеркале, чуть-чуть подмигнул. Сия. Ну ясное дело, веду войну на два фронта и тылы укрепляю. Вы видел кто такие? Крестницы старого хрыча, хозяина виллы. Высший свет, только что из Швейцарии и все такое. Сюда приехали на лето, старикан рад будет со мной познакомиться. Почему бы нам не подняться и не выпить чаю? Заметано. Ноги в руки. Знакомлюсь со стариком. Пью чай. Он так и не отделался от привычки вздергивать подбородок, словно воротничок слишком жмет. Мне палец в рот не клади. А этот, как его, говорил по-английски? В совершенстве. Всю жизнь мотался по Европе, сливки общества и все такое. Вообще-то одна из двоюжек не совсем годилась, не в моем вкусе. Сосредоточила огонь на второй. Ну, старик и не та близняшка после чая куда-то слиняли, а этот Джун, так ее звали, повела меня осматривать владения.